Антон Демченко Амсдамский гамбит Пролог Дождь. Снова этот Деволов непрекращающийся дождь накрыл город. Рит отвел взгляд от грязного окна, за которым сумеречный Амсдам в очередной раз демонстрировал свой непростой характер, заливая улицы холодной осенней моросью. Отвратительное утро. С некоторых пор Ван Лоу не любил дождь. Все самые большие неприятности в его жизни случались именно под аккомпанемент хмурого неба, не извергающего на землю потоки воды. Дождь напоминал о них каждым раскатом грома и высверком молнии, об уходе из дома, войне, плене, тюрьме и побеге о мерзкой моросе в болотах Маадена и десантах через грозовой фронт прямиком на кинжальный огонь зениток Гейдельсхофа, о сутках, проведенных на открытом плацу, окруженном колючей проволокой под потоками ледяных дождей севера, и о декаде петляний по предгорьям под проливным дождем, когда падающие на лицо холодные капли, были единственной возможностью утолить жажду потому что остановиться, чтобы зачерпнуть хоть горсть воды из взбухшего ручья, значило дать лишние несколько минут неутомимым преследователям, встреча с которыми закончилась бы смертью, раскисшей землей и постоянных падениях, натужных подъемах и беге. Беге на пределе сил от идущих по пятам альфийских егерей. Неприятные воспоминания. Они будили в Риде горечь и злость, которые, как он надеялся, давно забылись, растворились в памяти. Впрочем, так оно и было. До следующего ливня. Рид взглянул на часы, недовольно скривился и, потерев ладонями лицо, поднялся со старого продавленного дивана, отозвавшегося на его движение усталым вздохом пружин. Бросив взгляд в мутное зеркало, висящее на двери в ванную, он непроизвольно нахмурился. Нет, его не смутил седой ежик-волос, признаться, довольно дико смотрящийся в сочетании с физиономией человека, едва перешагнувшего тридцатилетний рубеж. Привык. Но вот мятый костюм, щетина на щеках и набрякшие веки... Да уж... Вчерашний загол явно удался, и, кажется, даже чересчур. В ином случае, по возвращении домой, Рид все-таки дополз бы до спальни, а не завалился спать одетым в кабинете. Ван Лоу наклонился и поднял валявшуюся на полу у дивана солидную двухпинтовую бутылку, пустую, само собой, мимоходом подивившись собственному неожиданно хорошему самочувствию, и, самое главное, полному отсутствию головной боли, что было несколько странно, учитывая объем пустого сосуда в его руках. Мужчина поднес горлышко бутылки к носу и, вдохнув слабый хлебный аромат, понимающий кивнул. Северный напиток. Ничего удивительного. Полугар — это вам не отвратное медландское пойло, пинта которого гарантирует тяжкое похмелье. У местного бурбона вообще есть лишь одно положительное качество – дешевизна. Относительное, конечно. С тех пор, как Сенат принял акт Боусона, в Амздаме, равно как и в остальных провинциях республики, любой алкоголь оказался под запретом. Меньше его, конечно, не стало. Но цена, на продаваемое из-под полы горячительная, взлетела моментально а его качество столь же стремительно рухнуло. Контрабанда же и раньше не была дешевой. Дожили. Заслуженному ветерану теперь и бутылочку горлодера не выпить без того, чтобы не нарушить закон. Хотя... Кому здесь какое дело до боевых заслуг очередного иммигранта, тем более что все они остались там, за океаном? Как впрочем и приговор трибунала, отобравшего эти самые заслуги у неудачливого техфиинтрига, мастер сержанта отделения кадавров. Ну, да и девол с ними. Неопределенно хмыкнув при воспоминании о своем ветеранстве, Рид потянулся и, зашвырнув пустую бутылку в мусорное ведро, примастившееся у рабочего стола, решительным шагом отправился в ванную. Ну что? Массардж. Пора на работу, а По завершении гигиенических процедур усмехнулся своему отражению в зеркале изрядно посвежевший молодой человек и сам же себе ответил, вытянувшись по стойке смирно, но уже совершенно в имперском стиле. Так точно! Рем Сменив помятый костюм на привычную рабочую темно-серую тройку, Рид поправил узел щегольского серого с искрой галстука и, подхватив с вешалки плащ со шляпой, хлопнул себя по карманам. Убедившись, что сигареты и ключи на месте, он шагнул за порог квартиры, в очередной раз порадовавшись, что в этом недавно построенном доме архитекторы предусмотрели подземный гараж, так что жильцам нет нужды бежать куда-то под дождем за своим авто. Ухоженный, хоть и несколько устаревший по меркам Амсдама темно-синий Барру-7, тихо, но внушительно заурчал форсированным двигателем, спрятавшимся под длинным носом капота, сверкнул ярким светом фар капелек на крыльях и плавно выкатился из гаража на проезжую часть. Плеснув из-под колес веером брызг, он легко набрал скорость и рванул вниз по пустой аллее к Кинзон-Рик. Лениво катящие свои тяжелые серые волны к океану. Лично отлаженный отставным техфей интригам механизм автомобиля послушно реагировал на приказы хозяина. С неожиданной для такой тяжелой машины легкостью вписываясь в крутые повороты, Баро буквально пролетал квартал за кварталом. Пожалуй, своей маневренностью и мощью этот автомобиль мог бы неприятно удивить владельцев куда более современных и дорогих авто, если бы у Рида возникло желание с ними посостязаться, конечно. Промчавшись по мрачным виду царящей непогоды улицам, то и дело ныряя в клубы пара, выбивающегося из вентиляционных труб подземки, Барро с мягким рыком пересек реку по окутанному туманом мосту и, оказавшись на Амсдам ил остановился на стоянке у невысокого по сравнению с соседями восьмиэтажного здания, облицованного красным кирпичом. Мягко хлопнула дверь авто, и его владелец, поевжившись от хлестнувшей по лицу холодной мороси, быстрым шагом миновав небольшую стоянку перед зданием, вбежал по высокой игулкой чугунной лестнице под навес подъезда. Бросив взгляд в сторону оставшейся под дождем машины, Рид передернул плечами и решительно взялся за массивную ручку входной двери. «Доброе утро, Ван Лоу!» Улыбка Джанни, как всегда, подняла Риду настроение. Он притормозил рядом с высокой стойкой, за которой и расположилась секретарь хозяйка офиса их небольшой фирмы. Асура была очаровательна. Если бы не некоторые обстоятельства... Эх, везет же некоторым. И тебе доброго утра, Джани. Замечательно выглядишь. Констатировал Рита кинув внимательным взглядом, обманчиво хрупкую фигурку секретаря, как всегда затянутую в белую блузку и черную юбку при минимуме украшений. Девушка в ответ кивнула от чего ее весьма симпатичная личика на миг скрылась в тени модной челки. Но, как и всегда, ничего не ответила на вежливый комплимент. Впрочем, Рид этого и не ждал. Он повесил шляпу и плащ на вешалку и кивнул в сторону закрытой двери за спиной девушки. Я смотрю, наш великий и могучий еще не приехал. Что случилось? Неужели у него, наконец, отказал внутренний будильник? Ван Бор уже уехал в мастерские. Сделав упор на слове «уже», секретарь насмешливо улыбнулась. Оттуда был звонок. Какой-то сбой в восьмой модели. И вот еще. Шеф просил передать вам эту записку. Тонкие пальчики с безупречным маникюром протянули Риду небольшой клочок желтоватой бумаги развернув который, молодой человек с кислой миной прочел. Восьмой пошел в срыв. Как ты и говорил, второй контур дал резонанс. К-бор. О-скриптум. Да, с тебя штраф за опоздание. Сумма высчитает, Джанни. К-б. Бездушный мерзавец, вздохнул Рид, выбрасывая записку в мусорное ведро. «Сегодня вы выбились из суммы Ванлоу на целый четвертак, между прочим, так что с вас три с четвертью толера штрафа», — пропела Джанни. «И ты туда же», — деланно изумился Рит. «Пусть вычтит из моего жалования. А разве от него хоть что-нибудь осталось?» Хлопнула ресницами девушка, но тут же примирительно улыбнулась, заметив выражение лица собеседника. «Все, все, Рид, уже молчу». «Только не угрожайте отпуском!» «Хорошая мысль, Джанни», — протянул тот, задумчиво глядя в окно. «Но несколько преждевременная. Вот если шеф зажмет премию, тогда да, потребую отпуск за все три года. Разом. Кстати, а ведь ты тоже давненько не отдыхала, а? Не хочешь составить мне компанию? Только представь, море!» «Пальмы, ты, я и коктейли. Что скажешь?» «Ну, во-первых, напомню вам, господин Лоу, что я помолвлена. А во-вторых, думаю, Ван Бор скорее выплатит двойную премию, чем отпустит нас в отпуск», — рассмеялась Асура. «Лучше бы он снял штрафы», — вздохнул Рит. «Тогда вы станете приезжать на работу не раньше полудня, а этого шеф не переживет». «Точно, пунктуальная скотина!» — кивнул молодой человек. «У него от такого разочарования попросту шестеренки полетят!» «Господин Лоу!» — укоризненно покачала головой Джанни. «Молчу, молчу. О женихах либо хорошо, либо ничего!» — усмехнулся тот, делая шаг к двери своего кабинета. «И вообще, мне работать пора!» Так что извините, Нуэль, за беспокойство и... Все-таки подумайте над моим предложением по поводу пальмы коктейлей. Последняя фраза донеслась до слуха девушки из-за уже закрывающейся двери кабинета главного инженера их небольшой фирмы. Джанни только вздохнула. Когда три года назад Клинт пообещал привести нового главного инженера, Он расписывал кандидата своего старого еще имперского знакомца как эдакого сурового вояку, спеца по кадаврам, прошедшего огонь, воду и медные трубы. Тогда мнения сотрудников проектного бюро разделились. Одни принялись утверждать, что шеф сошел с ума, решив разбавить их творческий коллектив медноголовым солдафоном. Другие же склонялись к мысли что только такой тип и сможет удержать в кулаке банду молодых проектировщиков их небольшой фирмы, специализирующиеся на создании необычных, можно сказать, уникальных механизмов. Каково же было удивление работников Бор и Ко, когда в назначенный день вместо ожидаемого монстра-уставника порог фирмы, между прочим, с опозданием на добрых полтора часа, Перешагнул молодой человек с по-военному короткой, изрядно побитой ранней сединой стрижкой, тонкими, но резкими чертами лица и еле заметной ухмылкой на губах. Новый главный инженер, сменивший на этом посту начальника технического отдела, зашивавшегося от совмещения двух должностей и в уставшего спорить с наглыми молодыми инженерами, Ни в грош не ставившими старого спеца-железачника, Ван Лоу казался полной противоположностью хозяину фирмы, коренастому Ван Борру, серьезному дельцу, пунктуальному и точному, как механизм свиского хронометра. Трудно было представить, что эти двое друзей не разли вода. И тем не менее факт остается фактом. Постоянно опаздывающий... Острый на язык и выглядящий вечным мальчишкой, талантливый специалист по кадаврике Рид Ван Лоу и медлительный, серьезный, взвешивающий каждое свое слово и действие Клинт. Они прекрасно ладили, и этому не могли помешать ни вечные опоздания Ван Лоу, ни занудство Ванбора. Поначалу подчиненные Рида облегченно вздохнули. Им показалось, что с таким начальником жизнь их будет проста и радужна. Так оно и было ровно до тех пор, пока не подошел срок сдачи очередного проекта, начатого инженерами фирмы еще до прихода Ван Лоу. На финальный разбор проекта его создатели шли с улыбками, весело переговариваясь. Еще бы! Проект завершен. Новый начальник в него не лез, понимал, что подключаться к работе на полпути — дело дурное. Какие проблемы могут быть? Сейчас получим подписи и вперед в кассу за премией. То, что все пошло не по тому сценарию, не участвовавшим в рассмотрении проекта сотрудникам фирмы, стало ясно примерно через час когда, вопреки ожиданиям, двери кабинета Ван Бора так и не открылись. А вот когда спустя еще четыре часа инженеры вывалились в приемную, бледные и трясущиеся, словно призрака увидали, до всех резко дошло, что главный инженер вовсе не такой белый и пушистый, каким казался. «Почему именно главный инженер?» Да потому что даже когда Ван Бор устраивал разнос подчиненным, те выглядели куда как достойней. А судя по тому, как инженеры смотрелись после разбора, в общем, клинту их до такого состояния было просто не довести. Джани глянула в окно, за которым все так же не переставая шел дождь, и потянулась к трубке телефона. Надо же доложить директору, что его протеже наконец-то явился в офис и приступил к работе. Да и проектировщикам желательно сообщить, что им стоит вскоре ожидать прихода начальства. По крайней мере, обычно Рип начинал свой рабочий день именно с визита к подчиненным.